Часть третья. Запись семнадцатая. Папа сказал, что мы уезжаем в село на две недели. Все январские мы проведем в новом доме, который построили вместо старого бабушкиного. Я люблю наш дом, но не очень люблю село, хоть и прожила там до пяти лет. И все выходные? Зачем? У нас были планы. Папа пообещал, что отпустит нас в Питер на пару дней. Наверное, уже забыл. Всегда так. Я скучаю по тете Маликат и обожаю свою библиотеку. Но неужели нам не хватает того, что мы целый месяц на летних каникулах бываем там? И еще обязательно едем на каждый праздник, на все свадьбы. Карина вчера сказала, что все решилось. Как я и думала. Свадьба будет в июне с этим Хамзатом. Она счастлива. Но мы все равно вчера чуток поплакали. Мы будем скучать друг по другу. Я буду скучать по ним обеим. Ася в сентябре уедет в Германию. И тут останемся только мы с папой. Я за всех них рада, но почему никто не думает обо мне? Что мне делать, когда они уедут? 2022 год. На этот раз все было еще более странно, чем обычно. Я шел из Махачкалы пешком в село Н. По дороге мне попадались совершенно разные люди. Иногда они шли пешком, иногда проезжали мимо. Иногда повторялись. Я помню, что шел очень долго. Несколько дней. В этот раз без пальцев, без ножей, никакой крови и трупов. Только я и то место. Мне кажется, что я до него так и не дошел. Точнее, я видел село, понимал, что идти до него, наверное, около часа, но я все шел, а оно оставалось на том же расстоянии от меня. Помню, мне казалось, вот-вот и дойду. Я будто уже даже входил в село, а потом словно просыпался и снова шел. Я помню, как злился на себя, как будто смотрел кино о себе, вечно идущем в село, и не понимал, почему я не возмущаюсь. Почему? Не вижу в этом ничего странного. Иду как придурок. Проснулся я с мыслью «хорошо, что не дошел». Кошмары снились мне все реже и реже. В последние полгода их можно было сосчитать по пальцам. Хотелось верить, что село Н навсегда осталось в прошлом. Но уже на следующий день я вернулся туда, на кладбище на могилу знакомого мне человека. И да, он тоже был убит. Была середина января. Снег этой зимой в Махачкале не выпал совсем. Только однажды, в середине ноября, каким-то немыслимым образом на пару часов. И то, еле заметный мелкий снежок. Оставалось довольствоваться зимними сторис знакомых, оказавшихся в январе в горах Дагестана. Но нам все равно нравилось гулять вместе по утрам. «Этот, типа, такой хитрый убийца!» Булат указал мне пальцем на дедушку, сидевшего в одиночестве на скамье. Он сидел ровно, как один из охотников в той самой допросной, будто всю жизнь служил. не -а, генерал в отставке», — возразил я. «Что значит в отставке?» «Значит, он уволился. Ну, или его уволили. В общем, бывший генерал армии. Он просто привык всю жизнь сидеть ровно. Настоящий генерал. Который всеми командовал?» Ну да. Сидел такой крутой в танке и говорил «В атаку!», а потом «Бух-бах! Взрыв!». Я толкнул Булата, а он в ответ напал на меня. Пока мы изображали вертолет, сын был вертушкой на моих плечах, он заметил кофейный аппарат. «Хочу шоколад!» «Портят зубы!» «Внимание! Попадание! Попадание! Мы падаем!» «Нет!» «Да!» Я поставил его на ноги, издавая звук взрыва. Ладно. Шоколад. Я тоже хочу. Мы подошли к аппарату и, пока я делал заказ, он указал на бабулю. По виду русскую, с собачонкой. А она шпион-террорист? Предположил я. Бабуля? Не а. Инопланетянин? Как в Капитане Марвел. Бабуся инопланетянин? Не а. Тогда я не знаю. Она дракон. Дракон? Да. Ну. Э... Я дал ему стакан с шоколадом и взял свой. А почему? Ну, я не знаю. Так не бывает. Ты сказал, значит, у тебя есть аргументы. Баба сказала, не говорить это слово. Просто баба не хочет, чтобы ты, как я, стал журналистом. А аргументы – это очень важное слово в моей работе. Мы сели на скамейку недалеко от генерала. А что это? Я тебе уже сто раз говорил. Ну, я не помню. Хорошо. «Вот ты сказал, что бабуля дракон, так?» «Ага». «Но ты не знаешь, почему ты так сказал?» Я развел руками. «Ты просто сказал, так?» «Из воздуха взял». «Ага». «И я тебя прошу доказать это или объяснить почему, а у тебя нет никакого объяснения. Значит, ты не прав». «Ну и чё?» «Ну и ты дурак», сказал я, и он полез драться со мной. «Ты сам дурак!» Все, все. Смотри, вот если ты докажешь, значит, ты прав. И твое доказательство будет аргументом. Это и есть аргумент. Твое доказательство. Все, что ты скажешь, пока будешь доказывать, что она дракон, будет твоим аргументом. Давай попробуем. Я не могу. Можешь. Тут надо просто подумать. Я не хочу думать, чтобы доказывать. Если бы в моей работе так было можно. Усмехнулся я, но не слишком весело. Ладно, давай, ты можешь. Ты же сказал. Как там твоя мама любит говорить? Слово не воробей туда-сюда. Постоянно ругает меня за то, что я говорю вместо того, чтобы молчать. Вот и ты сказал. А теперь объясняйся. Как настоящий мужик, отвечай за свои слова. Ну, у нее пальто красное, как крылья дракона. Вот, аргумент засчитано. Еще. Что умеют драконы? Ну, летать. Она вряд ли умеет летать. Это мой аргумент. 1 -1. «Пока ничья. Давай, еще одно доказательство, и ты выиграл». «Она умеет стрелять огнем. Изо рта. Вот так!» Сын издал страшный звук, который скорее напоминал гул неисправного холодильника. «И делать пар!» Он выдохнул на мороз. «Да? Не умеет?» «Умеет!» «Она что, поела чеснок?» «Да!» — крикнул сын, вскакивая, и случайно вылил на меня немного шоколада. «Все, ладно, ты выиграл. Это был твой аргумент». Я принялся отряхивать капли с рукава куртки. Я понял, что такое аргумент. Да? Тогда докажи, что дедушка генерал. Я кивнул в сторону дедушки. Ну, потому что он старый? Предположил сын. Я махнул рукой. Сойдет. Все дедушки в старости считают себя генералами. Ладно, идем домой. А то баба считает минуты, пока ты вернешься. Года два назад Осия снова вышла замуж. За хорошего религиозного парня. Думаю, такой ей и был нужен с самого начала. Он довольно быстро нашел общий язык с Булатом, и они избежали всех этих стадий скандалов и неприятия, которые показывают в кино. Он понравился Булату сразу. Мне вначале было как-то не очень, но когда мы пару раз сходили с ним посмотреть футбол и поняли, что оба болеем за Реал Мадрид и искренне ненавидим Барселону, наши приятельские отношения обросли, так сказать, весьма крепкой футбольной мышцей. Друзьями мы не стали но общались неплохо, и конфликтов между нами за все это время ни разу не было. Просто потому, что парень ко всему подходил с позиции религии. Я даже завидовал ему, его спокойствию. Мне кажется, жить намного легче, когда веришь во что-то и понимаешь для себя, что истинно, а что ложь. Без каких-либо аргументов. Например, когда мне месяц назад предложили написать хорошую статью о местном депутате за 100 тысяч рублей, я взял несколько дней на раздумья и отказался. А Мансур, муж Асии, отказался бы сразу, и не было бы никаких размышлений, сомнений. Если бы я знал, что через пару дней откажусь, то сделал бы это сразу. А теперь в глазах нескольких коллег я выглядел как парень, у которого есть какая-то цена. Хорошо жить, когда знаешь, что плохо, а что хорошо. Когда, не задумываясь, отсекаешь запретное и покорно принимаешь все удары судьбы, зная, что они тебе предначертаны. Хорошо, когда есть во что верить, и тяжело, когда сомневаешься как я Но у меня в последние годы были свои причины сомневаться и свои аргументы, объясняющие эти сомнения. Да, они были самыми типичными, но за ними стояло то, через что я прошел и что видел. До событий в селе н я не думал, что такой духлый аргумент как если бы бог был, то он не допустил бы, когда-нибудь поселиться в моей голове. Впрочем, я всякий раз отгонял от себя эту мысль и пока ехал в лифте, отогнал ее, в очередной раз. Войдя в общий зал, я побрел к своему столику, а по дороге стукнул в окошко шефа. Он что-то обсуждал по стационарному телефону, мы помахали друг другу, и я сел в свое кресло. На столе, как всегда, лежали горы распечаток. Ко мне подошел наш новый сотрудник, Гаджи, и положил передо мной таблицу с расчетами. Наконец, в нашей команде появился человек, умеющий считать. От отдела помощи не дождешься, А экономический блок ведет чувак, получающий нарисованные цифры прямо от правительства. Потрачено столько, выделено столько, указы президента. «Ну что?» – спросил я. «Ты был прав. 29 миллионов рублей только за прошлый год. Где бабки Лебовски?» – процитировал я один из любимых фильмов, пытаясь понять, что мне говорят эти цифры. «Не надо, я все посчитал. Тут почти рубль в рубль». «Ну ладно». Головой отвечаешь, студент. Ага. Я взял бумажку и направился к шефу. Салам алейкум. Игру видел? Спросил меня товарищ, имея в виду позорное поражение Реала от Сельты. Я уснул на первом тайме. Валейкум салам. Какой счет? Три один. Просто разносили всю игру. Без Роналду ничего не могут. Оставь, да. Отмахнулся я. Грёбаный Реал забил на третьей минуте. Как можно было проиграть? Я постучал к шефу и открыл дверь. Можно? Заходи. Салам алейкум. Валейкум салам. Не люблю, когда ты заходишь ко мне с бумажками. От тебя никогда хороших новостей. Сразу принялся ворчать Амир Алиаматович. И нехорошие новости приносят самые хорошие показатели. Да-да. Опять ты. Про свои показатели. Ладно. В этот раз у меня очень хорошие новости. Помните республиканскую программу по дворам? прошлый год. Ну? Всего 2,4 миллиарда на ремонт дорог рядом со школами Махачкалы. Да помню я. У вас плохое настроение? Я просто уже знаю, к чему ты клонишь. И я тебя расстрою. Сколько там? Почему? Сколько, скажи? 27 миллионов на последнюю школу, объявил я, поднимая бумажку над головой. Ой, 20... 29 миллионов. Как вам? Спросил я. Не 70, как сказал глава, а 29. Это все-таки разные цифры. Вот тебе. Шеф залез под стол, вытащил ведро для мусора и поднес ко мне. Бросай эту бумажку сюда. Почему? Бросай. Все уже. Поезд уехал. Как уехал? Мы всю ночь считали. То есть не мы, Гаджи считал. Да уже без разницы. И кто такой Гаджи? Новенький, он неделю тут. Я говорил вам, что нашел пацана, который считает цифры. Супер, поздравляю. Но нет, они снова враги. Да идите вы. Уже ушел. Уже, блядь, ушел утром. Пока тот дрых я был в правительстве. Мне четко и ясно сказали, что главу взбесил мэр, потому что вчера на открытии школы ничего не сказал о нем. Ничего. Да сказал он. Я же смотрел репортаж. Не сказал. Он поблагодарил президента, управление образования, кого там еще. Всем сказал спасибо кроме главы. Какая разница? Он сказал про президента, если президент, то уже и главу считай, что похвалил. А вот и нет, как оказалось. Амир Алиаматович развел руками и слегка присел, как шут. Видишь? Глава, оказывается, хочет, чтобы его лично везде упоминали. Еще говорят, что с начала февраля мы должны будем во всех текстах писать «Герой социалистического труда». Чернила закончится. И не говори. Шеф устало выдохнул. В общем, все. Вчера дружили, сегодня враждуют. Вчера мы могли сказать, что мэрия допустила нарушение на 20... сколько там? 29. На 29 миллионов рублей. А сегодня говорим, что на 70. Рубль в рубль. Как и сказал глава. Герой социалистического труда, я тебе напоминаю. Я тоже, сукин, сын. Герой социалистического труда, между прочим. Но перед моим именем почему-то это упоминать не обязательно. Обиделся шеф. Мое имя вообще почему-то не обязательно упоминать. Я в этой шляпе не участвую. Отмахнулся я. Вот тебе тогда, а не премия. Шеф показал мне свой костлявый кукиш. Скажите мне, когда помириться. Я встал со стула. Иди гуляй, будешь вести прогноз погоды. Отмахнулся шеф, и я вышел. Типичные трудовые будни. Об этом говори, а то молчи тут приукрась, там дорисуй. «Джамиля, мои распечатки готовы?» – спросил я. «На столе», – сообщила коллега. Пробежавшись взглядом по столу, я нашел несколько статей наших конкурентов. Вообще, заниматься текстом я никогда не любил. Мое было съемки, монтаж, репортаж, сценарий, все что угодно, что в конце концов можно было увидеть на экране телевизора или телефона. Но в последний год меня потянуло на тексты и я попросил дать мне больше функций и свободы в рамках нашего сайта и газеты. Функции я получил, а свободу, как и ожидалось, нет. Ну, хоть зарплата осталась прежней. И на том спасибо. Последней горячей темой был земельный конфликт. Городское кладбище начинало нуждаться в земле, которая частично принадлежала городу, частично частникам. Один придурок-депутат предложил взять за основу японский вариант с кремацией, ну или, как вариант, бразильский эксперимент многоэтажное кладбище. В ответ я в своей колонке предложил ему, если он так хочет, попробовать какие-нибудь посмертные инновации. Например, переделать кого-нибудь из своих почивших родственников в компост и посадить в него лимонное деревце. Благо Нью-Йорк, в котором и живут ранее упомянутые родственники депутата, начал предоставлять такие услуги. А еще напомнил, что кремация мусульманам запрещена. Он же ответил «Давайте тогда православных сжигать». А потом ему через новости на России один прилетел по башке. Депутату это не понравилось, и он понял, что это все намутил один проплаченный журналист-провокатор и пообещал при встрече скрутить меня в баранку не только потому, что он бронзовый призер Олимпиады в Лондоне под дзюдо, постигавший азы человека искусства в Японии, но и потому, что раз в квартал я публикую доходы чиновников. Олимпийский чемпион, судя по документам, Заработал за 2021 год 16 тысяч рублей. В общем, времена он переживал не лучшие. Я предложил ему продать олимпийскую медаль. Ради прокормления семьи можно пойти и не на такое. На что он помпезно, под гимн Российской Федерации в своих сторис, ответил мне. «Родину не продают». Вероятно, считая этот ответ невъебенно патриотичным и крутым. Оппозиционные газеты и пользователи соцсети его высмеяли, А он снова пообещал скрутить меня в баранку. Наверное, уже в другую сторону. Но вряд ли это он поджидал меня, сидя на скамейке в аллее напротив нашего здания. Я минут пять наблюдал за этим человеком, не желавшим даже менять позу. «Еще один генерал в отставке?» «Что за виз?» Спросил меня шеф, подходя. «Мужик сидит напротив входа. Уже долго. Ничего не делает. Просто смотрит на вход». «Паранойя». Вот что это. Что тебе сказал психотерапевт? Отбрасывать эти мысли сразу, как они приходят. Отбрасываешь? Да. Вот и хорошо. Похвалил меня шеф и ушел. Я еще немного понаблюдал за этим человеком, а потом на пару секунд отвлекся на распечатку, и за это время он исчез. Отбрасывай. Напомнил я себе. Джамиля! Да, Арсен Саидович? Я тебя очень прошу. Используй степлер. У меня в руках сейчас каша, и нумерация не совпадает. Не обязательно класть все в отдельные папки. но, пожалуйста, каждый источник отдельно чикни степлером. Хорошо, извините. Ничего. День проходил в обычном темпе. Я заехал на площадь. Украл кое-кого из замов нужного мне зама и расспросил о планах на федеральную трассу. Республика уже три года грозилась построить какую-то невероятно крутую трассу через весь Дагестан. И насчет сумм... Разговоры велись разные. В последний раз я слышал про 120 миллиардов рублей. Оставалось надеяться, что этот асфальт выдержит дагестанский аномальный плюс 40 градусов и не превратится в желе. Замзама ответил, что будут класть немецкий, нереально бомбический асфальт. Я не поверил, что он будет бомбическим, но согласился, что план в целом звучит нереально. Замзама меня ожидаемо послал и даже за ты не поблагодарил. Я остался один на скамье у памятника Ленину. Голуби своими испражнениями довели лысину вождя пролетариата до белизны, но ему было плевать. Он смотрел в великое будущее нашей необъятной, а я смотрел на него и завидовал его взгляду. Мне тоже хотелось бы не оглядываясь смотреть в будущее, но оглядываться иногда приходилось. Приходилось всегда, когда я ночью возвращался домой». Даже в первые три месяца, когда представленный ко мне Уазик прятался за деревцами в ожидании моих воплей из подъезда. Из подъезда воплей не было, но из кровати были. Разок в неделю стабильно, в течение полугода точно. Затем, не без участия профессиональной помощи, и вопли, и кошмары, и приступы, и судороги, все опять отступило. Думал ли я, что история мясника из села Н, так прозвали его мои коллеги-журналисты, А после того, как выяснилось, что мы ошиблись, прибавилось позорное для меня определение «настоящий?» Закончилось. Нет. После того, как я вернулся из села Н во второй раз, ни на секунду не думал. Сгорея в том доме, тогда да, другое дело. Наверное, история убийцы, да и моя в общем-то, могла закончиться. Но я остался жив. Спасибо Каримдину, вовремя появившемуся у начинавшего полыхать дома. Может... Сама судьба решила меня спасти, чтобы я что-то увидел, прочувствовал. Такой я дал себе ответ. И, наверное, последнее, что я должен был прочувствовать, это смерть Заура. А затем остался бы только я, параноидальный махачкалинский журналист. Бабули кормили голубей, а дети пытались их поймать. Два полных мужика в одинаковых пальто выходили из здания Белого дома, ругаясь и тоже, наверное, обещая скрутить друг друга в баранку. Мой преподаватель с журфака, не замечая никого, трещал с кем-то по телефону, разрезая площадь ровно посередине. Я смотрел на Ленина. А мой телефон звенел. «Да?» «Да, это я». «Кто?» «Когда?» «Да». «Примите мои соболезнования». «Хорошо». «Во сколько похороны?» «Да, спасибо». «Передам». «Хорошо». «На связи». Пока я шел по не самому благополучному району Махачкалы, мне в голову пришла такая мысль. Алкаши делятся по вероятности местонахождения. Например, берешь алкаша, изучаешь его биографию, насколько это возможно, и потом задаешься вопросом, где больше шансов его найти? Дома или в пивбаре? Но пьян он будет в любом случае. Заходить в пивбар я не собирался, а ждать, пока бармен выйдет покурить, времени не было поэтому я заглянул внутрь, встретился с ним глазами и задал короткий вопрос. Тут? Не. Тогда я побрел вверх, в сторону горы. В советские времена там построили П-образную обчагу. Конченное место в конце 90-х, гнездо наркоманов в начале 2000-х и пристанище для потерянных душ сегодня. Немногим выше находилась противочумная больница, так что все, у кого появлялась возможность, бежали отсюда со всех ног но мой товарищ около полугода назад переехал сюда. Я вошел в узкий и, судя по запаху, обоссанный подъезд и, пытаясь лавировать между сомнительного происхождения пятнами на ступеньках, поднялся на пятый этаж. Оказавшись у старой советской деревянной двери, постучал. Затем еще раз. «Кто?» Послышалось изнутри. «Арсен!» «Который?» «Журналист?» Прозвучало после затяжной паузы. «Да, я» который пусть уебывает отсюда. Нахуй мне эти. Мне и теперь я, да, я помню. Продолжил я его фразу. Надо поговорить. Откроешь? Нет, хватит уже с меня, ответил Заур. Открывай, тема срочная. Опять хочешь туда вернуться? Ха. Или еще один палец пришел по почте? Ха -ха. Его смех звучал как-то устало. Да, опять туда. Мрачно сказал я без особого желания участвовать в его шутках. На мой ответ он никак не отреагировал. Соседняя дверь открылась. Оттуда вышли трое представителей Средней Азии и, оглядываясь на меня, стали спускаться по лестнице. «Заур, открой ебаную дверь!» Как по моей команде, дверь приоткрылась. Из темноты на меня смотрели знакомые, большие, круглые, но заплывшие глаза Заура. Лицо было захвачено бурной, частично уже седой растительностью. На зауре была черная майка и что-то среднее между трусами и шортами. За его спиной звучал телек. Уже через мгновение я погрузился в палитру запахов, вырвавшуюся из дверного проема. И не факт, что это пахло квартира. Я был почти уверен, что если сейчас подожгу спичку, произойдет взрыв. В газетах напишут про утечку газа и в каком-то смысле будут правы. В натуре ты. То ли удивился, то ли серьезно произнес заур. Усы, бородка. Какой взрослый стал. Что? Кремдин умер. Перебил его я. Кто? Кремдин, говорю, умер. Если твои мозги еще работают, попытайся его вспомнить. Участковый. Да помню я. Как? Сердце. Нашли в лесу. Говорят, рано утром пошел на охоту лис отстреливать. Кремдин. Задумчиво произнес Заур. Он любил охотиться. Хорошо стрелял. Похороны после обеденного намаза. «Чтобы успеть, надо выехать сейчас. Одевайся, я на машине». «Не, я сам». «Ты собрался пьяно ехать туда, в горы?» что ты доебался? Не бухал я пока еще. Сам приеду». Дверь перед моим носом захлопнулась. Сложно сказать, о чем я думал, пока ехал в село. Наверное, как всегда, обо всем и ни о чем. Потому что, очнувшись на заправке, осознал, что позади уже половина пути. А я просто не помню, как проехал их. Ну, то есть, я понимал, что скорее всего вспоминал события последних восьми лет, вспоминал о жертвах того психопата, вспоминал о семье, о каких-то громких делах на работе, о повседневных заботах, строил планы на далекое будущее и размышлял о том, чего ожидать от ближайшего. Вторую часть пути я пытался осмыслить влияние, которое оказали на мою жизнь события той зимы. Стал бы я тем, кем стал, если бы не заехал в тот день по просьбе шефа в село Н. Что было бы, если бы я просто не ответил на звонок, не услышал, не зарядил телефон? Каким человеком я был бы? Телефон единожды звякнул, я посмотрел на время, открыл бардачок и достал таблетки. Выпил одну, положил лекарство обратно и заметил несколько документов, вываливающихся наружу. Среди них была крафтовая посылка, на вид очень знакомая. Не желая играть в эти игры с отрубленными конечностями, я грубо схватил посылку, вскрыл ее зубами, понюхал содержимое, которое никак не пахло. Затем заглянул внутрь. Там лежал журнал о путешествиях. Более того, пришедший не на мое имя, а на шефа. Пальцев и других частей тела не было. Я засунул его обратно и закрыл бардачок, размышляя о том, до чего меня довел человек все эти годы находящийся на свободе. Конечно, существовала небольшая вероятность, что справедливость восторжествовала. Если в этом случае вообще можно было так выразиться. Возможно, убийца уже нет в живых. Как вариант, это мог быть ковид. Неофициально пандемия убила десятки тысяч дагестанцев. Среди них мог затеряться и легендарный настоящий мясник из села Н. Но это было бы обидно. Не его смерть, а просто так и не узнать, кто это был. Ну да. И в целом тоже было бы обидно, что этот человек так и не получил по заслугам. Когда вдалеке показались первые дома села, самые высокие, а конкретно дом Хабиба, я вспомнил о своем сне. О том, что все шел и шел, но никак не мог дойти. Я поймал себя на мысли, что мне хотелось бы, чтобы и сейчас это был просто сон. Хотелось, чтобы ни село не приближалось ко мне, ни я к нему. Но дом Хабиба становился все ближе, все выше пока я не проехал мимо него в сторону въезда в село. Вселенский, я бы добавил, что кровавый, магнит притягивал нас друг к другу. «И что ты мне покажешь в этот раз?» спросил я, проезжая табличку с названием. Как будто по сигналу по всему селу раздался призыв к обеденной молитве, и я понял, что успел. В мечети должны были прочитать за упокойную молитву по Кремдину, а затем быстро похоронить его. Снега в селе почти не было. Но дул порывистый ветер, и температура держалась немного ниже нуля. Я остановился напротив мечети, почти на том же месте, что и тогда, когда меня арестовали и когда легким движением руки Хамзат, ныне женившийся и живущий вполне счастливой жизнью, если судить по соцсетям, отправил меня в снег. Я даже обрадовался тому, что события с пальцем происходили в сентябре. Не хотелось бы оказаться мордой во льду. И, кстати, насчет льда. Он покрывал асфальт, который, наконец, будто вестник цивилизации добрался до села. Появились придорожные таблички, лежачие полицейские, а некоторые второстепенные дороги унаследовали от своей прародительницы Щебенку. Такими темпами еще лет через пять и до них доберется асфальт, а до самого села может даже проводной интернет. Очередная программа развития Северокавказского федерального округа 2027. Ворота мечети открылись, И оттуда вышли четыре человека, держащих носилки с телом, покрытым белым саваном. За этими четырьмя довольно резво шли остальные. Не давая сделать и десяти шагов, они перехватывали носилки. Я запомнил этот случай и в тот же вечер загуглил причины столь рьяного желания проводить в последний путь покойника. Оказалось все просто. Обещанная большая награда. Также награда полагалась и тем, кто копал могилу и закапывал тело. Я присоединился к толпе, обходившей мечеть и двигавшейся в сторону кладбища. Людей для такого небольшого села было много, даже без учета родственников, понаехавших со всей республики. Я решил, что тут дело не только в самом селе, но и в Каримдине, который много лет был местным участковым, а еще был прекрасным человеком. И, как оказалось, довольно умелым охотником. Вероятно, поэтому он даже в сентябре носил точно такие же охотничьи боты, что и те первые наши подозреваемые, среди которых был Али, на чью могилу вдруг упал мой взгляд. На секунду я замер, но толпа продолжала идти, огибая меня. Кто-то возмутился и на аварском указал мне на то, что я неправ. Я подвинулся ближе к могилам, освобождая дорогу. В кои-то веки я сошел за своего». Всего-то и нужно было слегка добавить растительности на лице и суровости во взгляде. Могила незаслуженно убитого Али пряталась за двумя рядами других, но почему-то именно ее, самый простой белый могильный камень, я заметил. Может, дело в коротком, но звонком имени Али? Или все эти годы, а с момента гибели Али прошло восемь лет, я подсознательно искал его, человека, перед которым чувствовал вину, как бы то ни было... Именно на этом надгробии среди сотен других остановился мой взгляд. Чтобы не привлекать лишнего внимания, я плавно затерялся в толпе. Тело Кремдина уже положили в могилу, и молодежь начала усиленно его закапывать. Бесконечным потоком мужчины сменяли друг друга. Если какая-либо из четырех одновременно работающих лопат начинала подавать признаки замедления или неумелости, ее сразу же перехватывали. Каждый вносил свой вклад. Я не так часто присутствовал на похоронах, но меня всегда удивляло это стремление, как можно скорее похоронить человека. Да, этому есть религиозное объяснение, что все мы принадлежим Господу и после смерти к Нему возвращаемся. Но есть и что-то еще, что-то грубое, что-то отрезающее, безапелляционное. В этот раз я видел то же самое, завороженно наблюдая за родственниками без доли печали, взрывающими человека, который мог быть отцом кого-то из них. Ведь у Кремдина росло трое сыновей. Наверняка они где-то тут, в толпе. А возможно, прямо сейчас один из них бросает землю туда, где еще чуть проглядывает саван, тем самым перерезая последнюю связь Кремдина с этим миром. Толпа, продвигаясь маленькими шажками, постепенно сокращала свободное пространство. И я, так же, как и остальные, Не имея возможности сопротивляться течению, подходил все ближе и ближе, пока не увидел перед собой сгибающуюся и разгибающуюся спину молодого парня. Затем взрослый мужчина едва заметно хлопнул его по плечу, и парень, словно робот за станком, остановился и передал ему рукоять лопаты. Мужчина бросил на меня вопрошающий взгляд, и в эту секунду промедления я почувствовал себя так неудобно, как не чувствовал никогда в жизни. Мой взгляд будто говорил «Я?» «Не, я это... Я просто тут рядом проходил». Но затем я схватил лопату и попытался быстро войти в темп троих остальных. В тот момент я мысленно поблагодарил отца за бесчисленные воскресные походы на дачу и бесконечное вскапывание земли. Что ни говори, а с лопатой, как оказалось, я все еще управлялся неплохо. Не знал, что этот навык когда-нибудь пригодится мне вне огорода. Вот бы так с алгеброй. Хлоп и выскользнувшая безвольно рукоять лопаты оказалась у другого парня, а я мелкими шажками, ощущая себя сдавшим экзамен на мужественность, попятился и растворился в толпе. Через минуту до меня дошло, что я только что похоронил знакомого мне человека. Человека, не давшего мне сгореть в сердце Муртузовского дома, спасшего мне жизнь. Правда, в особо сложные ночи я задумывался над тем, что моя смерть в том пожаре могла быть вполне логичной очищающий, отмщающий. Вполне возможно, убийца так и задумывал, чтобы затем спокойно подстеречь Заура в подъезде и завершить свою кровавую многоходовку финальным ударом ножа. Если в случае Заура вмешались соседи, то моей безвременной кончине помешал человек, на чье тело я только что бросал землю. Вообще, я впервые в жизни поучаствовал в такой роли в похоронах. Так просто? Типа хоп и похоронил? Мне стало грустно и больно, и, возможно, в тот момент я отчасти понял их. Понял каждого, кто находился сейчас на кладбище. Неуступчивость закапывающих по отношению к скорби. Каждый из них, беря в руки лопату, напоминал себе, что кладбище не место для горя, что смерть – это неизбежность. И то, что ты чувствуешь тут, закапывая человека, и есть твое отношение к смерти. Можно сокрушаться дома в слезах. Можно беззвучно поплакать тут, недалеко, в сторонке. А можно взять лопату и похоронить человека с четким пониманием того, что однажды также же похоронят и тебя. Хотел бы я, чтобы люди горевали после моей смерти? Друзья, коллеги, семья, мой сын? Да, пожалуй, хотел бы. Но я не хотел бы слез. В тот момент об этом я и подумал. Если я умру, похороните меня так же. Отрежьте, и мою связь с этим миром также бескомпромиссно, вне зависимости от того, верю ли я в жизнь после смерти или нет. Несколько человек, стоявших рядом со мной, синхронно бросили обеспокоенные взгляды в сторону, откуда прибывал народ. Сквозь толпу к почти закопанной могиле приближался Заур. Встав в импровизированную очередь за лопатами, он взялся за рукоять при первой же возможности, перехватив ее устоявшего впереди конкурента. Несмотря на довольно почетный возраст, по моим расчетам, ему было чуть за пятьдесят, Заур принялся за работу бодрее остальных. Хотя, казалось бы, куда уж. С момента его появления обстановка слегка омрачилась. Хотя куда уж. Люд позади начал, перешептываясь, кивать в сторону знакомого всем персонажа, находившегося не в самом лучшем состоянии духа и тела. Не думаю, что он был пьян, но здорово точно не выглядел. Раскрасневшееся лицо... Мешки под глазами, дающие фору моим. Неухоженные волнистые, местами с проступающей сединой волосы, вылезали из-под коричневой ношенной кепки. Неряшливая борода делала его похожим скорее на бомжа, чем на еще недавно грозу горного Дагестана. Даже с учетом того, что собрались мы похоронить знакомого нам всем человека, взгляды, направленные на Заура, были сверхнеодобрительными и стали озлобленными, когда к его лопате протянулась чья-то рука, но Заур оставил ее без внимания и продолжил работу еще более рьяно. Все пытались сделать вид, что не замечают происходящего, но каждый понимал. На плечо Заура опустилась рука имама, и после непродолжительного мысленного сопротивления он начал замедляться и, наконец, остановился, тяжело дыша. Имам взял его за руку и плавно вывел из толпы. В следующие пару минут они что-то спокойно обсуждали. Точнее, говорил имам, а Заур слушал виновата опустив голову. И когда они вернулись, могила была уже закопана. Заур оказался в толпе напротив меня. «Я». «Янчи Хола. «Ну, кажется, хватит». Спокойно объявил имам, и лопаты синхронно остановились. Имам поднял руки в молитве, остальные последовали его примеру. «Я сделал также же понятие, не имея, что надо читать». За эти несколько минут я пытался как можно более искренне пожелать Каремдину всего, что приходило мне в голову. Особенно искренне я пожелал ему оказаться в раю, если в его жизни не было ужасных поступков, потому что, как мне казалось, некоторые поступки не могут быть прощены. Глаза мои предательски периодически стреляли в сторону Заура, но за все время молитвы он на меня так и не взглянул. В завершение имам сказал пару слов о том, каким хорошим человеком был упокоившийся, что мы продолжающие оставаться на этом свете, можем взять себе в жизненные правила некоторые из его принципов. Честность, совестливость и стремление помочь каждому брату и сестре. И объявил окончание. Народ начал расходиться. Заур ушел одним из первых, а я продолжал стоять, размышляя о своем. Когда у свежей могилы осталось человек пять, я понял, что мы стоим у знакомого мне места. Несколько лет назад немногим выше был захоронен Гасан чьей эксгумации я по своей тупости требовал после того, как пришел в себя в больнице. Пытаясь не вызывать подозрений, я стал якобы обходить могилу и поднялся чуть выше, чтобы найти еще одно знакомое имя. И нашел. На две могилы ниже сына покоился Муртус, и еще через две мы только что похоронили Каримдина. Заметив первые косые взгляды в мою сторону, я решил, что и мне пора уходить. И не только с кладбища, но и с села пока не случилось чего-нибудь необычного, из-за чего я опять суну нос не в свои дела. Хотя, если так судить, во время второго моего приезда дела были вполне мои, а не чужие. И сейчас тоже оставались моими, ведь я все еще был в яхь списке. Это название придумали сотрудники ФСБ, взявшие дело об убийстве Ахмада и его сына в свои руки. Весь следующий год они довольно активно вели расследование, постоянно вызывали меня на допросы. Через год их активность снизилась. А на третий год они пригласили меня подписать документы, что-то об отсутствии претензий с моей стороны. Я подписал не глядя, потому что был рад тому, что реальный мир перестанет возвращать меня в эти события. Мне вполне хватало кошмаров. Итог расследования в долгий ящик. Ни по одному из семерых подозреваемых ничего не подтвердилось. Нашли даже тех двоих охотников. Оба они были тем летом в селе проездом. Пытались найти и дальнобойщика, но вернуть человека в уголовное дело можно, а вот к жизни нет. Не получилось. Начали копать под меня, устроив мне несколько неприятных разговоров и, вешенкой на торте, дошли до Заура. Там скрылись многие его рабочие грехи, знакомство с каждым погибшим в той истории. К этому добавилась всеобщая ненависть со стороны сельчан. Умудрились даже выдвинуть теорию, будто он сам совершил нападение на себя. Порнул себя грёбным тесаком в живот, почти раздвоив печень. Подключились СМИ и, естественно, смешали Заура с грязью. Все те, кто вчера прикидывались его друзьями, ну, или, по крайней мере, товарищами, пытались всячески показать, что имели с ним лишь рабочие контакты. Но и тогда замечались о за ним что-то темное, как выразился один из его начальников. «Когда-то Заур сказал мне…» что и его могут сделать крайне во всей этой заварушке. Но это вряд ли подействует нужным образом, так как фигура, он мелковатая, просто исполнитель. Однако то было в 2014. А в 2019 социальные сети научились из маленьких фигур делать большие, умело придавая информационной волне импульс через паблики. Там же появились блогеры пожоры, Все как по накатанной. И буквально в течение нескольких дней фото Заура замелькало на экранах смартфонов всей республики. А сам он стал врагом народа. В его грязных делах сразу нашлись многочисленные превышения полномочий. Еще что-то связанное с агрессией. Несколько чиновников обвинили его в запугивании. Один даже предоставил аудиозапись. И ко всему этому добавилось обвинение в изнасиловании. Недоказанное. Заура спасли его заслуги времен Второй Чеченской и видеозапись. Всплывшая спустя 4 месяца после нападения. Некто в черном капюшоне, хромая, скрывается среди гаражей в сотни метров от места нападения. В руках у него поблескивает что-то металлическое. Коротенький 10-секундный ролик спас Заура от тюрьмы. И не потому, что он был оправдан, а потому, что на волне ненависти простого люда к его непопулярной персоне ролик набрал в соцсетях более 3 миллионов просмотров. Еще несколько страшных фотографий из больницы, и дело было сделано. Удар! был с горем пополам отбит. Несмотря на все его проступки, такого мученика нельзя было сажать в тюрьму. Как шутили некоторые подонки в соцсетях, искуплено. Заура лишили всех наград, а их у него оказалось немало. Дело его быстро закрылось. Семья развалилась. И вот мы имеем то, что имеем. Все еще живой ях-список. Параноик и алкоголик. И, кстати, об алкоголиках. Заур шел впереди вместе с двумя молодыми парнишками. Пытаясь что-то тихо им объяснить, и, видимо, передавая громкость обильной жестикуляцией, он, кажется, перешел черту, потому что один из парней грубо его оттолкнул. Заур, ударившись о старый прогнивший забор, плюхнулся назад. Никто ему помогать не стал, и я тоже решил, что это привлечет слишком много внимания, поэтому обошел его по другой стороне главной сельской дороги, которая, кстати, теперь стала улицей Султановых. Султановыми были Ахмат и его сын Салим. Решение было вполне логичным. Интересно, если бы Заур погиб в ту ночь в своем подъезде, в какой-нибудь административной единице республики решились бы переименовать улицу в его честь? В мои планы входило посетить похороны Каремдина, затем сесть в машину и уехать. Но, конечно, этому не суждено было сбыться. Я решил, что могу сходить напоследок на место пожара. На улице почти никого не осталось. Да и чем тут займешься? Из развлечений... Только одна кафешка в центре села, и меню, точь-в-точь точь домашняя еда. Разве что в уголке автомат с колой и фантой. Поставь сюда гребаный игровой автомат, очередь выстроилась бы на 100 метров. Дойдя до бывшего края села, я заметил впереди множество новых домов. Выше всех, как и раньше, был дом Хабиба, но со всех сторон его окружили другие, поменьше. Старенький разваливающийся домик, к которому однажды приходил старик, чтобы завязать на дереве зеленый платок, тоже стоял, что было удивительно, учитывая его состояние. И ткань обнаружилась на том же сливовом дереве, хоть и совсем выцветшая. Крапивы, главного врага городского жителя, не было. Но ближе к лету она, как всегда, взяла бы свое. На развилке я свернул в сторону сгоревшего дома Муртуза. И, как будто всю жизнь это делал, начал восхождение на холм. Оказавшись на самом верху, я поразился. Почти весь полуостров был частично или полностью обжит. Но больше всего меня впечатлило отсутствие каких-либо доказательств существования дома Муртуза. Территория была выровнена, поделена на несколько участков, и в месте, где когда-то стоял дом главного подозреваемого, появился фундамент дома поменьше. И уже там, среди горы стройматериалов, я заметил старые обожженные балки. Все, что осталось от этого страшного места. Но страшного... Не означало опасного, будто в темном переулке открыли кофейню. Все вдруг стало светлым, обычным, мирным. Хотя, возможно, оно было таким всегда до того, как в этом месте появился настоящий разрушитель. Я. Уже через год после его смерти это место разобрали по кусочкам, говорил, запыхаясь Заур, пытаясь подняться ко мне. Все разобрали. Я ничего не ответил, и он продолжил. Молодец. Правильно, правильно сделал, что не подошел ко мне. Зачем лишний раз показывать всем какой-то гандон? Что тебе нужно? Ничего. От тебя мне ничего не нужно. Тогда не лезь. Знаешь, кто ты? Ты ебаный суслик. Или сука-заяц. Вот кто ты. Ты заяц-очкошник. Я еще удивлялся, почему ты всегда нарываешься на проблемы, а потом выходишь целым. Съебываешься, как очкошник, как заяц. Со всех ног и сука-живой. А вокруг тебя горы, блядь. Горы трубов. Заур схватил меня, но я легко от него отбился. Из внутреннего кармана у него выпала бутылка с прозрачной жидкостью. «Ох ты! Накачался, да? Бороду себе отрастил. Немного пузо появилось. Мужиком, думаешь, стал? Да ты нихуя не видел в этом мире. А я видел все. У меня на руках люди умирали. Женщины, дети. Ты думаешь, что ты хороший парень? Ты меня не стоишь. И Кремдина тоже». Это он тебя нашел с проломленной башкой и притащил сюда. Ты ему хотя бы раз позвонил, сказал ему спасибо за то, что спас твою жизнь. Я начал, я пытаюсь скрыть удивление. Хотя бы, сука, раз. Хороший человек, ты ему позвонил, сказал, Барка Алакь. Он тебя на своих плечах протащил через всю эту городу медчасти Мне никто не говорил. Да иди ты нахуй, понял? Умник, все тебе говори. Ты же журналист, да хуя умный. «Иди сам, собирай информацию». Наконец он замолчал, и я решил, что эта сцена себя исчерпала. Но потом, уже себе под нос, Заур продолжил. «Знаешь, ты подозрительно хороший невинный парень. Подозрительно. Ты слишком хороший парень. И пока ты лежал в больнице, я, навестив тебя, поехал домой, навстречу этому Гандону. Я целую теорию построил о том, как ты мог все провернуть». Я ничего не помню, но теория была охуенная, что это все ты. Так что радуйся. Радуйся, что он, пока ты лежал в больнице, распорол мне живот. Иначе я бы до конца недели тебя уже арестовал. И ты бы у меня во всем сознался бы. Я бы загнал тебя колючую трубу в жопу. Ты пьян. Как ты до этого докатился? Я бы привязал к твоим яйцам провода. Ты не знаешь, что я тут творил с пацанами, у которых бороды были, побольше твоей. «И ты, я вижу, туда же бросишься!» Он зло улыбнулся, и в ответ я толкнул его. Заур упал на землю, но чудом не покатился с холма. Он кое-как присел назад. Теперь из его кармана вывалился еще и черный пакет с каким-то предметом. «Приходи в себя и найди, где переночевать. Либо ты здесь замерзнешь, либо в машине слетишь с горы», сказал я и развернулся. «Знаешь, с кем я говорил только что?» Задал вопрос Заур и этим остановил меня. «Знаешь, кто меня толкнул?» «Нет», — ответил я и терпеливо вздохнул. «Это дети Каримдина. Они сказали мне две вещи. Даже не знаю, какая важнее». «Говори уже». «Во-первых, они винят меня в его смерти. И тебя, кстати, тоже». Он указал на меня предметом в пакете. Причем тут мы?» «Потому что, во-вторых, его убили». Заур бросил в мою сторону пакет, и тот приземлился прямо у меня в ногах. Я ошеломленно посмотрел вначале на Заура Потом на пакет. Он добавил. Не этим, но убили. Я поднял с земли пакет и медленно его раскрыл. Там лежал нож. Тот самый, охотничий. Возможно, тот, которым вырезали семейство Хабиба. Нож был в черных ножнах. Вытащи, не бойся, отпечатков нет. И твоих на нем тоже не было. Я все проверил. Сознался Заур, и я вынул нож. Лезвие было большим, мощным. Как новый. За исключением инициалов, вырезанных на ручке другим ножом. Э. Т. Откуда он у тебя? Нашел. Отмахнулся Заур. Ты смеешься, что ли? Откуда у тебя ебаный нож? Закричал я, схватив его одной рукой, а другой держа оружие, которым лишили жизни как минимум четырех человек. А, вот. Давай, ударь меня. Умру, но, сука, буду знать, что раскрыл преступление. Буду знать, что это ты. «Иди нахуй!» «Сам иди!» Мы оба замолчали, и это молчание пошло нам на пользу. «Видишь дом? Зеленая крыша?» Спросил Заур, указывая на самый обычный частный дом, рядом с которым был припаркован старый экскаватор. «Там живет мой троюродный брат, один из тысячи. Вот этим экскаватором он очищал территорию Муртуза для нового владельца участка. Где-то через полгода после пожара... Он позвонил мне и сказал, что разрушал нескоревшие остатки дома и выдернул ступеньки. Помнишь, у входа было несколько ступенек? Три. Сказал я, потому что четко их запомнил, потому что плакал под ногами Муртуза на одной из них. Сколько бы ни было. В общем, он выдернул их и увидел под ними сверток. В газете. Вот ты держишь его в руках. Ты был прав. Я тебя поздравляю. Гасан на самом деле держал в руках этот нож. Он же его нарисовал. «Его», — ответил я, продолжая изучать нож. «Почему он у тебя? Почему не отдал его ФСБшникам?» «Не знаю», — пожал плечами Заур. Вначале хотел разобраться сам, вернуть себе имя. Но нож никуда не привел. Ни отпечатков, ни одного подозрительного человека с инициалами Это. «Наверное, это инициалы, не знаю». В общем, пока я искал, дело становилось все тише. И в один момент я решил, нахуй это все, нахуй опять поднимать эту историю. От меня только что отстали газеты. В ноже ничего нет, только ДНК. Знакомый подтвердил, это Хабиб и три его дочки, сто процентов. Ты понимаешь, что если бы тебя сейчас взяли с этим ножом, если бы он у тебя выпал из кармана, если бы кто-нибудь его у тебя увидел, все началось бы сначала. А может я и хочу, чтобы началось сначала, а ты не хочешь? Не хочешь найти его, а? Хороший мальчик. Что, зассал? Ебаный заяц. Хорошего человека убили. Кричал Заур мне в лицо, но я не знал, что ему ответить. Решай. Прямо сейчас. Что решать? Мы возвращаемся или нет? Ищем этого гондона? Или твоё очко опять задрожит? Пошел ты, сказал я, и в этот раз ушел, не оборачиваясь. И все? Не было никакой... Магии села. Я просто сел в машину и уехал. Никто и ничто не пыталось меня остановить. Никто не звонил, не говорил, что в селе Н произошло что-то интересное, что я обязан заехать в гостевой дом, потому что со мной хочет кто-то поговорить или потому что я должен для кого-нибудь что-нибудь снять. Село просто пропало в один момент за поворотом, но оставило кое-что со мной. И это кое-что я припрятал под сиденьем, не зная, что делать с ним дальше».